Глава 42. Ава. Алекс выполнил свою угрозу обещания и приходил каждый день. Он ждал меня по утрам, когда я уходила на учебу, чаще всего с моими любимыми ванильными латтэ и черничным пирожком. Он провожал меня домой после семинаров. Когда я проводила время с другими людьми или исследовала город по выходным, он был менее заметен, но все равно оставался рядом. Я чувствовала его присутствие, даже если его не видела. Я никогда не думала, что Алекс Волков станет моим преследователем, но вот, пожалуйста. Кроме того, каждый день приходили подарки. Горы подарков. К концу первой недели моя квартира стала напоминать оранжерею. Я отдала все в ближайшую больницу. Розы всех цветов и оттенков, яркие сиреневые орхидеи и трепетные белые лилии. Бодрые подсолнухи и нежные пионы. К концу второй недели моя коллекция драгоценностей заставила бы позеленеть от зависти саму герцогеню Кембриджскую. По крайней мере, пока я не сдала их в ломбард. От суммы, полученной за горсть бриллиантовых серёг, сапферовых браслетов и рубиновых ожерелий, у меня заслезились глаза. Но я отдала большую часть денег на благотворительность, оставив немного себе на расходы. Лондон — не дешёвый город а была не слишком роскошной. К концу третьей недели меня по колено завалило гурманским шоколадом, подарочными корзинами и авторскими десертами. Меня не интересовали модные украшения или цветы, и я не придавала значения подобным подаркам. Но некоторые мелочи разрывали сердце на части. Капкейки «Красный бархат» с надписью «Прости». Редкий винтажный японский фотоаппарат, который я искала много лет, но никак не могла найти в продаже. Наша с Алексом фотография с осеннего фестиваля в рамке. Я не знала, что он сохранил снимок из фотобудки. А зачем мне фотографии? Для воспоминаний? Чтобы помнить людей и события? Для этого мне фотографии не нужны? К концу четвертой недели мне хотелось одновременно рвать на себе волосы от расстройства и таять, как песочный замок во время прилива. Нам нужно поговорить сказала я в пятницу днем после семинара по осветительной технике. Алекс поджидал меня снаружи, возле фонарного столба, невыносимо привлекательные в джинсах и белой футболки. Его глаза были скрыты за авиаторами, но пристальный взгляд прожигал стекла очков, распаляя мое тело. Проходившие мимо школьницы засмотрелись на него, хихикая и перешептываясь. «Он великолепен!» — пропищала одна из них, думая, что ее уже не слышно. Она ошиблась. Мне захотелось догнать ее и дать непрошенный совет от старшей сестры. «Не влюбляйся в парней, которые выглядят, будто могут разбить твое сердце. Есть вероятность, что так и случится». «Конечно», — сказал Алекс, не обращая на девушек никакого внимания. «Возможно, он привык. Пока он преследовал меня по Лондону, его преследовали другие женщины» и в итоге происходящее напоминало гигантскую игру «Следуй за лидером». «Можем обсудить все за ужином». Уголки его рта дернулись в ответ на мой мрачный взгляд. «Ну уж нет». Я осмотрелась и заметила неподалеку маленькую нишу, не совсем переулок, но вполне уединенное место. Я не хотела, чтобы его увидели остальные и начали задавать лишние вопросы. Большинство уже заметили ежедневно встречавшего меня Алекса, и ошибочно приняли его за моего парня. «Пошли туда». Я направилась к нише и дождалась, пока мы устроимся в тесном пространстве. «Ты должен прекратить». Алекс поднял бровь. «Прекратить?» «Подарки, преследования, игры. Это не сработает». «Ложь. Они уже почти сработали. И именно поэтому я была в таком ужасе. Если бы он продолжил...» Я не знала, сколько еще смогу продержаться. Его улыбка померкла. Я же сказал, это не игры. Если ты просишь меня остановиться с подарками, я остановлюсь. Но я никогда не перестану ждать. Почему? Я раздраженно всплеснула руками. Ты можешь получить любую женщину. Почему ты еще здесь? Потому что мне нужна только ты. Я... Алекс судорожно сглотнул. К нему вернулся взволнованный вид. Я не хотела признаваться в этом даже себе самому, но... Нет. Мое сердце пустилось в бешеную скачку. Я знала, что он сейчас скажет, но была совершенно не готова это услышать. Не надо. а вы я люблю тебя. В его глазах сверкали эмоции. У меня внутри все сжалось, почти до боли. Когда ты призналась мне в любви, я не ответил тем же, потому что мне казалось, я не заслуживаю твоей любви. «Тогда ты -то еще не знала правды о моем плане. Я не думал... Черт!» Он почесал затылок с непривычно смущенным видом. «Я планировал этот разговор совершенно иначе», — пробормотал он. «Но это правда. И, возможно, я по-прежнему тебя не заслуживаю, но я буду работать, пока не заслужу. Ты меня не любишь». Я покачала головой. Глаза и нос жгли едва сдерживаемые слезы. Мои постоянные рыдания начали раздражать меня же саму, но я не могла остановиться. «Ты даже не знаешь, что такое любовь. Ты обманывал и использовал нас Джошем 8 лет. 8 лет! Это не любовь. Это манипуляции. Безумие». «Вначале — да. Но Джош действительно стал моим лучшим другом. И я действительно в тебя влюбился». Алекс издал короткий смешок. «Думаешь, я всего этого хотел?» «Нет. Все мои планы полетели кувырком. Я годами откладывал расправу над Майклом из-за тебя и Джоша». «Как великодушно!» — сарказмом отметила я. Он стиснул зубы. «Я никогда не претендовал на роль принца на белом коне. И моя любовь совсем не похожа на сказку. Я испорченный человек со спорченной моралью. Я не стану писать тебе стихи, и петь серенады под лунным светом. Но ты единственная женщина, которая меня интересует. Твои враги — мои враги. Твои друзья — мои друзья. И если ты захочешь, я готов сжечь для тебя весь мир. Моё сердце раскололось пополам. Я так сильно хотела ему поверить, но... Даже если всё это правда, проблема не в любви. Проблема в доверии. А я больше тебе не доверяю и доказал. Ты мастер долгих игр. Вдруг это снова одна из них. Вдруг однажды, лет через десять, я проснусь, и ты снова разобьешь мне сердце. Во второй раз я этого не переживу. Если причиной станет кто-то другой, возможно. Но не Алекс. Он проник не только в мое сердце, но и в мою душу. Если я потеряю его вновь, мне точно конец. Ава. У Алекса дрогнул голос. Его глаза покраснели, и я могла поклясться. Он вот-вот заплачет. Но это Алекс. Он никогда не плакал. Просто не умел. «Милая, прошу, скажи, что мне сделать? Я готов на все». «Я не знаю, можно ли вообще что-то сделать», — прошептала я. «Прости». «Значит, мне придется перепробовать все, пока мы не узнаем», — решительно заявил он, сделав каменное лицо. «Алекс не сдастся, пока не получит желаемое. Такова его природа. Но если я поддамся ему, как желает сердце, но категорически противится разум, как я буду жить дальше?» Отношения без доверия, словно дом, построенный на песке. А после долгого дрейфа я отчаянно нуждалась в твердой почве. «Возвращайся в Вашингтон, Алекс», — попросила я, совершенно измучившись. Ментально, физически и эмоционально. «У тебя там бизнес?» Но как только я произнесла эти слова, желудок сжался от одной мысли о том, что между нами опять будет целый океан. Я совершенно запуталась. Я понятия не имела, чего хочу. И не могла угнаться за лихорадочно бегущими мыслями. Я оставил пост генерального директора месяц назад. Шок от услышанного вырвал меня из размышлений. «Что?» «Алекс был самым амбициозным человеком, что я знала, и он провел в должности генерального директора меньше года». «Почему я ничего об этом не слышала?» «С другой стороны, я не интересовалась финансами и избегала новостей о самом Алексе». Алекс пожал плечами. «Я не мог оставаться генеральным директором и проводить все время с тобой в Лондоне. Поэтому я ушел в отставку». Невозмутимо объяснил он, Словно не бросил дело всей своей жизни ради минутной прихоти. Только Алекс никогда ничего не делал ради минутной прихоти. Он продумывал каждый шаг. Но в его последнем шаге не было смысла. Если только... Я раздавила мимолетный проблеск надежды, прежде чем он успел расцвести в нечто большее. Но как же деньги и расходы? Я осознала глупость собственного вопроса, едва он сорвался с моей губ. Алекс ухмыльнулся. «Моих акций, инвестиций и сбережений хватит на всю жизнь. Я работал, потому что хотел. Но теперь я хочу кое-чего другого». Я сглотнула, и мой пульс участился. «Чего же?» «Отвоевать тебя обратно. И не важно, сколько потребуется времени».